Тубабао. Тубабао, неосвоенный тропический остров Филиппинского архипелага, стал для русских шанхайцев неожиданным местом пребывания. Да и участие АИРО в организации их переселения туда оказалось несколько неожиданным, поскольку её деятельность в Азии заключалась главным образом в помощи европейским евреям, вынужденным бежать от Гитлера. Решение АИРО эвакуировать тысячи русских из Шанхая было принято под воздействием почти панического страха. В ту пору китайские коммунисты уже приближались к Шанхаю, и его падение, последовавшее в мае 1949 года, казалось неизбежным. К тому же, на это решение наверняка повлияло успешное давление со стороны неуравновешенного казака Григория Бологова, председателя объединения русских эмигрантов. В какой-то момент переговоров он вынул пистолет и грозил застрелиться на месте, если его требования эвакуировать русских не будут выполнены. Возможно, в ИРО сочли, что для русских близкий приход коммунистов представляет особую опасность, потому что некоторые из них имели обширные связи с различными иностранными разведслужбами. Как бы то ни было, ИРО дала убедить себя в том, что эвакуация необходима и начать её нужно как можно скорее. Поскольку найти долговременное пристанище в кратчайшие сроки было невозможно, правительство Филиппин уговорили принять тысяч русских из Шанхая самое большее на 4 месяца, пока АИРО будет вести переговоры с разными странами о возможности их дальнейшего переселения. Отбор кандидатов проводило Объединение русских эмигрантов под руководством Бологова при минимальном участии АИРО. Из пяти с половиной тысяч белых русских, эвакуированных на Тубабао, некоторые были давними шанхайскими жителями, а иные перебрались в Шанхай лишь недавно из других центров русской эмиграции, вроде Харбина и Тяньцзиня подавляющее большинство, 87% группы, составляли этнические русские. Остальная же часть складывалась из представителей других национальностей бывшей Российской империи: украинцев, поляков, татар, латышей и прочих, лишь с одним заметным исключением. и Евреев там не было почти ни одного. А так как в шанхайской русской общине насчитывалось немало евреев, желавших эмигрировать, в остальных случаях и являвшихся главными объектами опеки Айроу, то легко предположить, что процесс отбора кандидатов держали в своих твердых руках люди Бологова. Для первой партии русских прибывших из Шанхая Тубабао приготовил весьма неприятный сюрприз. Остров оказался совершенно непригодным для жизни. К тому же дождь лил как из ведра. Руководитель группы генерал Константин Клуге, бывший полковник императорского генеральского штаба, шёл это за издевательство и отказался высаживать на берег женщин. Клуге отослали в Манилу, и оттуда он уже не вернулся. На смену ему вскоре приехал задержавшийся в Шанхае буловг По счастью, среди переселенцев было несколько умельцев инженеров, выпускников Харбинского политеха, и они быстро построили хижины, а потом возвели и две церкви, школу и больницу. Молодёжи всё это показалось первоклассным приключением. Наверное, с годами впечатления стали только ярче. Гаринеш вспоминал, что остров походил на большой летний лагерь. Спустя много лет мемуаристы с восторгом описывали, как ставили палатки в джунглях, как любовались экзотической флорой и фауной, плавали в тёплом море, смотрели фильмы, предоставленные АИРО. Они ещё танцевали по вечерам под музыку бывшего полицейского оркестра Шанхайской французской концессии, 45 участников которого вместе с дирижером оказались среди беженцев и жили в квартале музыкантов нового поселения на острове. В составе группы, приплывшей на Тубабао, были и члены многочисленных русских скаутских организаций Шанхая. Они поселились в скаутском квартале Скаутские игры стали главным развлечением молодёжи. В итоге в отряды записалось около 400 мальчиков и девочек. А среди скаут-мастеров были Михаил Плеханов и Анатолий Коновец. Оба со временем станут видными деятелями русского скаутского движения в Австралии. Но не все пять половиной тысяч русских, вывезенных из Шанхая на Тубабау в первые месяцы 1949 года, были молоды. Напротив, в составе группы оказалось куда больше людей старше 40 лет, чем Айро и национальные отборочные комиссии были готовы принять для переселения в Европу. Индексы трудоспособности тоже оказались значительно ниже того уровня, которого ожидали от потенциальных иммигрантов австралийские отборочные комиссии. А еще среди беженцев были проститутки, наркоманы и алкоголики. Из старшего поколения многие в прошлом были белыми воротничками и не желали заниматься тяжелым физическим трудом. Хотя готовность к нему не только считалась желательной с точки зрения вероятности получить статус мигранта, но и была чрезвычайно востребована для обустройства лагеря на острове. Эта группа из-за её состава и из-за прошлого её участников стала одной из самых трудных для АИРО, так писал официальный историк этой международной организации. Пожилые члены группы всё ещё лелеяли надежду на победное возвращение в Россию, и очень многие держались за идею, что раз они раньше всех бежали от большевиков, значит, весь мир перед ними в долгу. В группу каким-то образом просочилось несколько человек с просоветскими взглядами. Но в целом в русское общение на Тубабау подавляющее большинство придерживалось антикоммунистических убеждений, чего и следовало ожидать, учитывая, что отбором кандидатов занимался русский эмигрантский комитет. Что характерно, антикоммунисты разбились на политические фракции главным образом на монархистов и солидаристов, то есть сторонники эмигрантской организации НТС антисоветской, но не монархической. У НТС был на острове свой официальный представитель Анатолий Коновец из тянь По подписке можно было получать НТСовский журнал «Посев». В Дальневосточной прессе иногда писали, что Тубабау сделался средоточием интриг и махинаций Ватикана и американских разведслужб. а Аболгово и его сотоварищей называли агентами Гаминдановской разведки независимо от того, был ли связан Бологов с какой-либо разведкой или нет, он сделался постоянным раздражителем для АЙРО из-за стремления всюду насаждать свои порядки и из-за упорной привычки писать иностранным правительствам и международным организациям петиции и обличительные доносы. Он постоянно пытался управлять лагерем по своему усмотрению и всячески противодействовать начальнику лагеря, капитану Кумзу», Жаловался один сотрудник АИРО. Другим источником постоянного беспокойства был архиепископ Иан. Он прибыл на остров в апреле 1949 года с группой русско-китайских сирот без каких-либо документов, а в июле просто бросил их одних, уехав с Тубабао, чтобы убеждать США принять русских эмигрантов. Поскольку Тубабао было лишь промежуточным пунктом, а нужно было найти для русских какую-то страну, которая дала бы им постоянное пристанище как иммигрантам. Австралия поначалу не проявляла к ним никакого интереса, тем более что в Министерстве иммиграции были большие сомнения относительно моральной устойчивости шанхайских русских. Вплоть до середины января 1949 года официальная политика страны не разрешала прием русских или русскоязычных евреев из Шанхая сверх символического количества. И потому Австралия наотрез отказалась предоставлять шанхайским русским даже временное убежище. Однако во внутренней политике произошел внезапный поворот, ставший потрясением для Министерства иммиграции. И 15 февраля 1949 года в Канберре было объявлено о решении принять неопределённое количество русских шанхайцев в качестве постоянных иммигрантов. Так, Австралия стала первой, а на некоторое время и единственной страной, которая сделала этим беженцам заманчивое предложение. При том, что причины, стоявшие за изменением иммиграционной политики, остались неизвестными, вероятными факторами перемен могло стать давление со стороны США и ИРО. Безусловно, сильной рекомендацией оказались твердые антикоммунистические убеждения беженцев. А учитывая известные нежелания Австралии принимать мигрантов-евреев, легко догадаться, что отсутствие евреев в составе собравшейся на Тубабау группы тоже было встречено молчаливым одобрением австралийцев.